Глава 33 Кива отпрянула назад и резко повернула голову к двери. Золотой свет исчез за мгновение до того, как в лазарет, спотыкаясь, вошел Джарен, а следом за ним Нааре. Надзирательница была забрызгана кровью. Обезумевшим взглядом она оглядела беспорядок в помещении, остановилась на Тильде и только потом заметила Киву и Типа на полу. «Кива!» снова закричал Джарен, и вместе с Нааре кинулся к ним, не обращая внимания на боль. Глаза его округлились от ужаса при виде мальчика, лежащего в море крови. «С ним всё нормально», — прохрипела Кива. «Это кровь Тильды. У Типа всего лишь ранка на животе да шишка на голове. С ним всё будет хорошо». Она понятия не имела, как умудряется так легко врать. Она могла думать лишь о предупреждениях отца и данном ему обещании. Кива и так уже это обещание нарушила. Но показывать остальным свои способности она точно не собиралась. Особенно Джарану и Наари. «Его можно перенести?» — уточнила Наари. Дрожащими руками Кива ощупала живот типа. Ему даже шов не понадобится. От раны осталась лишь небольшая царапина — Кива чуть вновь не разрыдалась, но вместо этого сумела прошептать. «Да, ему просто нужно хорошенько отоспаться». В этом она не соврала. Типу бы не помешал долгий целительный сон. А когда он проснётся, Кива как-нибудь убедит его, что рана на самом деле была не такой уж серьёзной. Тип ей поверит. С чего бы ему ей не верить? «Хорошо». Наарис явной тревогой оглянулась на дверь. «Здесь скоро тоже будет бойня, надо уходить, сейчас же». Джарен протянул Киве ладонь, и та приняла ее, слишком ошарашенная произошедшим и происходящим, чтобы вспомнить о его ранах. Он ничем не выдал своей боли, кроме тихого кряхтения, и удержал Киву, когда ноги под ней чуть не подогнулись от всего, через что ей сейчас довелось пройти». От усталости она готова была вот-вот рухнуть на пол. Никогда прежде она не переживала подобного напряжения. И все же, когда Джарен потянулся поднять типа на руки, Кива жестом остановила его. «Я сама его понесу», — хриплым от слез голосом сказала она. «Он тяжелее, чем кажется», — предупредил Джарен. «Я сама его понесу», — твердо повторила Кива. Она понимала, что хоть адреналин и удерживает Джарена на ногах, долго он со своими ранами мальчика не пронесет. К тому же сейчас Киве нужно было осязать типа, чувствовать пульсирующую в нем жизнь, иначе она ни за что не поверит, что он жив. В отличие от Тильды. Кива не смогла на нее взглянуть, даже когда на Арии Джарен с жалостью посмотрели на мятежную королеву. Они оба прекрасно знали, скольким Кива пожертвовала ради нее. Если бы только Кива поспела раньше, может, она бы и сумела спасти ее, как спасла Типа. Но силы возвращать мертвых к жизни у Кивы не было. Для Тильды все было кончено. Но не все было кончено для Типа, для Джарена, для Наари и для самой Кивы. Однако, если они не сбегут из Зелиндова до того, как здесь воцарится хаос... все будет кончено и для них. Быстрее поторопила Наари, снова метнув взгляд на дверь. Киви не надо было повторять дважды. Она подняла типа на руки, слегка покачнулась и закряхтела. Джарен оказался прав насчет его веса. Восстановив равновесие, Кива посмотрела на надзирательницу. — За мной! — велела Наари и быстрым шагом направилась к двери, выставив перед собой два окровавленных меча. «Будучи золотым щитом принца, она была готова отдать жизнь за Джарена. За них всех!» «Не волнуйся, она нас отсюда выведет», — успокоил Джарен Киву, заметив, как-то замешкалась. «Я знаю», — кивнула Кива, прежде чем последовать за надзирательницей. Она замешкалась не из-за страха. Кива собиралась силами, чтобы в последний раз взглянуть на Тильду. Но все же она сумела. Сумела прошептать на прощание. «Пусть твоя душа найдет покой в вечном мире». И с этими словами Кива вышла из лазарета. Как никогда раньше она радовалась, что ее место работы располагалось так близко к воротам и так далеко от центра тюрьмы, где до сих пор бушевал бунт. Конечно, и здесь кто-нибудь мог заметить, если Джаран защитит их стихийной магией, Однако вряд ли ему придётся. За считанные минуты они дошли до огромных железных ворот, закрытых на время бунта. «Сюда!» Нааре двинулась к основанию сторожевой башни, в известняковой стене которой виднелась маленькая дверь. Прежде Кива её не замечала. Она никогда не бывала у ворот, когда те были закрыты. Достав большой медный ключ из окровавленных доспехов, Нааре вставила его в скважину. «Стоять!» — раздался властный окрик. Ужас пробрал Киву с головы до пят. Она повернулась и увидела, как к ним приближается Смотритель с личным составом надзирателей. Рук вышел из своего убежища ради нее, ради Кивы. Он не собирался ее отпускать, никого из них, никого из тех, кто знал его тайну. «Отойди от ворот, Арл», — прорычал Рук. «Это приказ!» «Я тебе не подчиняюсь!» Нааре выступила перед Джараном и Кивой, перехватив поудобнее клинки. «Больше не подчиняюсь!» Брови Рука взметнулись вверх. Он переглянулся со своими надзирателями. «Вы что, правда думаете, что я вас отпущу? Что я просто дам вам сбежать?» Он покачал головой. Боюсь, я не могу этого сделать. «Жаль, только придется, кретин безмозглый!» К ним быстро хромал Мот с пузырьком, как оружие, зажатым в руках. «Но-но-но!» — цокнул он языком, когда один из надзирателей двинулся в его сторону. «Видали, что со сторожевой башней сталося? Коль не хотите ее судьбу повторить!» Мот насмешливо потряс пузырьком. «Отпустите Киву с ейными друзьями!» Сердце у Кивы сжалось. Мот, видимо, не собирался бежать с ними. «Мот, выбирайся отсюда, Кивушка!» Взгляд Мота смягчился, когда он посмотрел на нее, а затем на Типа в ее руках. «Пускай у него все хорошо будет, поняла? Вам с ним обоим счастье положено!» «Пойдем с нами!» — взмолилась Кива, Хотя, по его взгляду, она уже видела, что Мот все твердо решил. «Я ж вас только замедлю. Ты к тому же у меня здесь дел еще, непочатый край!» Он подмигнул и улыбнулся почерневшими зубами. «Мот!» — снова попыталась Кива, но ее перебил смотритель. «Что вы встали?» — закричал он на надзирателей. «Сделайте что-нибудь!» По его команде надзиратели снова двинулись к Моту, с поднятыми мечами, а рук тем временем направился к Киве. «Ты никуда не уйдешь!» выплюнул Смотритель. «Нет, это ты никуда не уйдешь!» закричал Мот, и прежде чем кто-нибудь успел вставить хоть слово, кинул пузырек к ногам рука. В отличие от того пузырька, что обрушил башню, этот разбился без взрыва, но его мощи хватило для яростного пламени, необъятной стеной, внезапно вставшего между Кивой и Смотрителем. Наари выругалась и вместе с Кивой и Джареном отпрянула назад к известняковой стене, подальше от нестерпимого жара. Рук отступил, чтобы не сгореть заживо. «Беги, Кива!» — взревел Мот с обратной стороны огненной стены. «Я их задержу! Только беги!» Наари потянула Киву за рукав, и та поняла, что пора идти. что нужно уважать жертву Мота, хотя ей всей душой хотелось спасти, освободить его. «Извини, Кива, но нам надо...» «Знаю», — перебила Кива. Голос её дрогнул. «Я иду». И она двинулась за Наари. Надзирательница повернула медный ключ и открыла дверь. Кива сжала типа покрепче и, пошатываясь, шагнула в дверной проём. Следом за ней последовал Джаран. «Сюда!» почти бегом повела их Наари к конюшне, как только они оказались по ту сторону стены. Кива проглотила все вопросы и чувства, надеясь лишь, что у Наари имеется план. А потом они вошли в огромное здание и увидели карету. Кива бы расхохоталась, если бы так не боялась разрыдаться. Но ну, чем не блестяще? Сбежать от надзирателей, стоявших на стенах, на личной карете смотрителя». «Джарен, можешь?» — начала Наари, как вдруг ее прервал чужой голос. «Что вы тут делаете?» Кива резко развернулась, ноги типа взметнулись вверх и увидела, как из пустого денника выходит раз с вилами наперевес. Полсекунду спустя вилы отлетели в сторону, конюх оказался прижат к полу лицом вниз, а Наари встала коленом ему на позвоночник и прижала клинки к его горлу. «Двинешься, и ты труп!» — прошипела надзирательница. «Наари, не надо!» — закричала Кива. Рас что-то тревожно проклокотал, но Наари его не отпустила. «Он мой друг!» — Кива, конечно, преувеличивала, но и причинять вред разу ей не хотелось. «Пожалуйста, он не создаст нам проблем. Правда, раз? Раз снова проклокотал в ответ, но, похоже, Наари это удовлетворило. поскольку она поднялась на ноги и убрала мечи в ножны. Побледневший Раз тоже медленно поднялся, потирая шею. «В тюрьме сейчас бунт», — сказала Кива, пока Наари и Джарен принялись подготавливать карету к отъезду. «Ужасный, по-настоящему жуткий». «Знаю», — голос Ура задрожал, — «но не от известий о бунте. Они закрыли ворота, никого не впускают, никого не выпускают». Кива не стал опускаться в объяснение, как им удалось перебраться за стену. Вместо этого она предложила. «Мы уезжаем. Поехали с нами». Разу потребовалось несколько секунд, чтобы ответить. Он никак не мог оправиться от нападения на Ари. «Здесь, снаружи, я в безопасности. Я не могу потерять работу, Кива». Она так и знала, что он это скажет, но все равно должна была предложить. «Я не буду вас останавливать», — понизил голос раз, словно боялся, что Смотритель подслушает. «Кто, как не ты, заслуживает свободы?» Киву накрыла новая волна чувств, но она подавила ее. «Сейчас не время. Ей надо сосредоточиться на побеге, и только потом она будет думать обо всем остальном». «Если ты серьезно», — проронила она, — «то можно последнюю просьбу?» раз вздохнул, заранее догадываясь, о чем Кива попросит. Только быстро. Кивком головы он указал на Наари и Джарена, которые пытались заманить двух лошадей в упряжь. Джарен морщился от боли, но все равно двигался быстро. Времени у них осталось немного, так что Кива осторожно уложила типа на тюк сена, затем поискала взглядом какой-нибудь кусочек бумаги и что-нибудь, чем можно писать. Ничего не найдя, Она обернулась к разу, но тот лишь беспомощно пожал плечами. Тогда Кива, сжав зубы, оторвала подол грязной рубахи, стерла мокрую кровь с кожи и написала свое последнее письмо из-за Линдова. «Мы готовы... Что ты делаешь?» Голос Джарена прозвучал так близко, что Кива подпрыгнула и смазала последнюю букву, но прочитать послание все еще было возможно. «Пишу семье». Она не видела смысла врать. Кива собиралась было рассказать, что все эти годы Рас передавал для нее записки от семьи, но в этот момент Нааре поторопила их, и Кива, оторвав взгляд от Джарена, отдала пропитанную кровью ткань конюху. «Пожалуйста, передаем как можно скорее». Кива не волновало, отправит ли Рас послание как есть или перенесет его сперва на лист бумаги, лишь бы оно дошло. «Передам», — пообещал раз, пока Кива поднимала типа. «Береги себя, Кива!» «И ты себя», — прошептала она, развернулась на каблуках и последовала за Джареном к карете, у которой нетерпеливо переминалась ноги на ногу Наари. «Быстро внутрь!» Наари запрыгнула на козлы. «Надо пересечь стену, прежде чем Рук сообщит обо всем стражникам. За стеной они уже не рискнут нас преследовать». и мы будем свободны». Воздух между ними звенел от напряжения, пока Наари обустраивалась на козлах, а Джарен, открыв дверь, помогал Киви занести типа внутрь. Когда, наконец, они, тяжело дыша, уселись, Джарен крикнул Наари, что все готово, и спустя буквально несколько секунд карета сорвалась с места и понеслась по грязи к свободе. Отчасти Киви хотелось оглянуться назад. Всего на одно мгновение — чтобы увидеть, поднялся ли рок в своё убежище на стене, чтобы сверху наблюдать за развернувшимся внизу Адамом, Или же он следил за тем, как маленькая карета уносится к внешней стене, за горизонт. Но Кива не оглянулась. Даже чтобы посмотреть на убийцу своего отца, лендов остался позади. Она была свободна. В носу защипала от подступивших слёз». На киву разом нахлынуло все, что только что произошло, словно она переживала все события заново: смерть Тильды, жертва Мота, все, что было до и после. Опустив взгляд, она устроила мирно сопящего типа поудобнее. Мальчик отсыпался после раны, которая должна была оказаться смертельной, не подозревая об их побеге. Он понятия не имел, что он больше не заключенный. Когда он проснётся, его ждёт совершенно иная, новая жизнь. Как и Киву. «Что ты написал о семье?» — поинтересовался Джаран. Он сидел напротив, прижимая руки к животу, с лицом бледным, как смерть. Но он был жив. Они оба были живы. Несмотря на всё, они выжили. И сбежали. Что со мной всё хорошо, что я свободна. Кива сглотнула ком в горле, глядя на Типа, думая о Тильде, чье тело осталось в тюрьме, и закончила. «Я написала, где они могут найти меня, если понадобится, что я буду в Валении, С тобой». Взгляд Джарена согрел ее от того оцепенения, что овладела Кивой, когда она вошла в лазарет и увидела окровавленное тело Тильды. «Никогда в своей жизни она не оправится от этого зрелища». Но когда озноб прошёл, Кива откинулась на стену кареты и вспомнила свою записку. Всё ли она сообщила брату и сестре? Даже сейчас, сидя в карете, она мысленно переводила своё послание, повторяя его снова и снова. «Мама мертва. Скоро буду в Валении. Пора вернуть нам королевство». Нежно гладя крепко спящего типа по голове, Кива подняла взгляд на Джарена. Его голубо-золотые глаза светились невероятной нежностью. Кива застенчиво улыбнулась в ответ, ни словом, ни жестом, ни выдав, никого он везёт в город, никого пригласил в свой дом». Кива Меридан, урожденная Кива Карентин. Возможно, мятежная королева и погибла в залендове. Но ее дочь жива, здорова и свободна после долгого десятилетия в заточении. Настал час мятежной принцессе явить себя миру.